Приступ седьмой. Судьба банкира. Обходились напёрстком сомнение поправ, по рывилок, сорви головой и квитанции, чтоб содрать с него штраф, и обмылком с улыбкой кривой. Вдруг банкир, позабывший на миг всякий страх это важно, и в этом весь смысл, рванулся вперёд и скрылся в потёмках с дерзкой мыслью увидеть, где Смарк. Он поднял напёрсток, как будто кинжал. Но тут Бурнастей налетел, схватил он банкира, и тот завижал, омыслив свой горький удел. Банкир предлагал ему льготы и чек на подателя фунтов 700. Бурнастей же, сглотнув, повторил свой набег, банкира схватив за живот. И без отдыха в солость пархоронная пасть издавала то скрежет, то хруст, как прыгал и ждал, как скакал и дрожал банкир, упадая без чувств из чес Бурнастей. Новы, сотни стай фырча закружились кругом. Даже Бомбсмен сказал: "Вот ведь, так я и знал", торжественно сделав бом-бом. А банкир почернел: "Кто теперь бы сумел разглядеть в нём того, кем он был?" Так велик был испуг, что жилет его вдруг стал белым. О шутки судьбы! В завершении всего происшедшего здесь он вечерний костюм надел. И, бессмысленно скалясь, желал произнесть, что язык его вдруг оскудел. Сел на стульчик он боком и закручивал локон, и жадлобный пел он куплет. Уникальный по глупости, подтверждение тупости, под веселенький треск кастаньет. «Предоставим судьбе горевать о тебе!» — так бомцман в испуге вскричал. «День потерян, друзья, больше медлить нельзя. Смарк не любит гулять по ночам».